Как только японские генералы покинули его, он хребнул стакан коньяку и принялся сочинять верноподданническую телеграмму на имя Микаду. Ваше императорское величество, вы всегда были стойким защитником идей человечности, достойнейшим из благородных рыцарей, выразителем чистых идеалов японского народа. В настоящее время прекращается помощь японских войск многострадальной русской армии, борющейся за сохранение Читы как политического центра, ставящего себе задачи мир и спокойное строительство русской жизни на восточной окраине, мною управляемой, в полном согласии с благородной соседкой, страной восходящего солнца. Семёнов умолял Микаду приостановить эвакуацию из Абайкалья хотя бы на четыре месяца. За это время он обещал упрочить свое положение. Ответ на телеграмму совершенно обескуражил его. С бесцеремонной откровенностью его уведомили. «Императорское правительство не считает вас достаточно сильным для того, чтобы вы великую цель, которая нашему народу великую будущность обеспечивает, провести могли». После такой черной неблагодарности Семёнов, не задумываясь, настрочил собственноручно секретное послание правительства Дальневосточной Республики. В нем было сказано... Главнокомандующий всеми вооруженными силами и походный атаман всех казачьих войск российской восточной окраины генерал-лейтенант Григорий Михайлович Семенов предлагает предоставить буферному государственному образованию образовываться вне всякого его участия. Он же лично со всеми верными ему частями уходит в Монголию и Маньчжурию, и вся его деятельность в этих странах должна всецело до вооруженной силы включительно поддерживаться советской России, при условии, что эта его деятельность будет совпадать с интересами России. Финансирование в пределах... 100 миллионов иен в течение первого полугодия с моим обязательством вышиба Японии с материка и создания независимых Маньчжурии и Кореи, обязательство свободного проезда в торжественной обстановке поезда атамана и маньчжурско-монгольских делегаций по всем железным дорогам Сибири и России. Соглашение между сторонами должно быть заключено в виде военного соглашения. Правительство ДВР не ответило на обращение преступника и авантюриста. Тогда он обратился к нему с новым, не менее диким предложением. При условии полной амнистии ему и его сподвижникам он соглашался отправиться со всем своим воинством добивать засевшего в Крыму барона Врангеля, под командой которого служил в былые годы. И на этот раз его не удостоили ответа. А между тем дела его катастрофически ухудшались. С каждым днем. С запада вслед за отходившими японцами опять приближалась к Чите народно-революционная армия. С северо-востока наседали амурцы. А на юге завершали стратегическую перегруппировку, вышедшие из горы тайги на оперативный простор два конных корпуса забайкальских партизан. В любой момент они могли перерезать железную дорогу, ведущую за границу. А Семенов все еще на что-то надеялся, и поэтому медлил с бегством из Читы. Досидел он там до того, что партизаны заняли ряд железнодорожных станций в непосредственной близости от его столицы. Не желая попасть к ним в руки и разделить судьбу Колчака, он улетел из Читы на аэроплане. Посадку аэроплан совершил у самой границы, в расположении особой маньчжурской бригады, на которую только и мог положиться атаман. После его бегства, отступления семеновцев и капелевцев, границы превратилась в паническое бегство. С тяжелыми боями пробивались они через районы, занятые красными. Из Читы последним уходил офицерский корпус генерала Бангерского. Из восточного Забайкалья убегали Ижевско-Воткинская и Уфимская дивизия капелевцев и остатки забайкальских, сибирских, оренбургских и уральских казачьих полков. В мае прошли по всему Приоргунью первые грозы. От обильных дождей прояснился насыщенный дымом весенних пожаров воздух, буйно взыграли все речки, весело зазеленела земля, не успел отсвести по лесам багульник, как распустилась в долинах Черемуха. В осыпанных цветом ветвях ее от зари до зари распевали птахи, хмелели от терпкого запаха, брали взятки дикие пчелы. В горячей струящейся синеве смеялось щедрое солнце, таяли над хребтами пушистые облака, неугомонно шумели речки. Все живое радовалось и спешило жить. Необыкновенно хорошо было в те дни на душе у Романа Улыбина. После многих боев и походов возвращался он из Красной Армии к себе на родину. Беспокойное нетерпение не покидало его всю дорогу. От Сретенской ехал он днем и ночью, останавливаясь только за тем, чтобы накормить коня. В притрактовых станицах и селах люди глазели на бравого статного командира, как на диковинку. Вместо фуражки лихо сидела на нем белая богатырка с большой пятиконечной звездой. На парусиновой гимнастерке были нашиты поперек груди широкие малиновые стрелы. Синие с кожными леями глифе и хромовые сапоги со шпорами довершали его наряд. Возмужавший и загорелый, много повидавший за годы гражданской войны, мало походил он на прежнего романа. На ясном июньском закате подъезжал он на потном усталом коне карловской Вокруг виднелись разбросанные на взгорьях и косогорах квадраты и прямоугольники пашин, нежно-зеленеющие перелески. В придорожных кустах заливались на все голоса пернатые песенники, куковали на старых вербах кукушки. Усилившийся к вечеру аромат цветущей сладко и сладко тревожило волновал Романа, будил в его памяти давно забытые весны. У ворот Паскотина надогнал он басово в подсученных штанах человека с большим пучком свеженадранного лыка за спиной. — Здравствуйте, товарищ! — громко поздоровался с ним Роман. Человек испуганно обернулся, ответил на приветствие и вдруг закричал. — Роман Северьянович! Да неужто это ты, паря? Ах ты, друг мой фарфоровый! — Никишка, черт! Изумился в свою очередь Роман и спрыгнул с коня. Обросший рыжей бородой и сильно раздобревший человек оказался бывшим партизаном его сотни Никишко и Сидякиным. Они обнялись и расцеловались. — Ну, парень, теперь ты от меня скоро не вырвешься, — сказал потом никишка Ты у меня ночевать должен. На радостях мы с тобой бутылку-другую разопьем. Да и куда тебе торопиться на ночь глядя? Домой надо днем прикатить, чтобы люди видели, какой ты стал теперь. И что это за форма у тебя такая бравая? — Форма командира Красной Армии. Вот ты, ну ты нуты, ноги гнуты. Да за тебя выходит голой рукой, не цапайся. Молодцом, молодцом. Уж мы твою форму спрыснем сегодня, ежели только тебе пить не запрещается. Ведь ты, небось, партийный. Разве партийному и выпить нельзя? Выпить-то можно, да не все воздерживаются. — Нет, а я выпью с тобой от всего сердца. Рад я за тебя, рад, — отвечал Роман. Вечный батрак до революции обзавелся теперь Никишка собственным хозяйством и жил в недавно выстроенной большой избе с сенями и клетью. Прибранные под метелку ограде стояли у него новый плуг и две телеги на железном ходу, две лошади были привязаны на выстойку у забора под поведью, мычал белобокий породистый теленок. — Да ты, брат, в гору попер, — сказал удивленный Роман, оглядывая его хозяйство. — Откуда это у тебя все взялось? — За ум взялся. Вот и обзавожусь помаленьку, — расплылся в самодовольной улыбке Никишка. — Сейчас ведь ежели с головой жить припеваючи можно. — Хоть бы ты меня научил, как это делается, — пошутил Роман. — Тут, брата, учить нечего. власть ведь теперь наша, советская. От нее и бедноте большая поддержка. Кто мне денег на коня дал? — Она. И плуг мне с купеческого склада безвозмездно пожертвовала она. А станица у нас селькрестком имеется. От него тоже поддержка идет. И семена, и всякое прочее. Так что теперь нам только жить и жить. И никишка еще долго рассказывал роману о том как переменилась к лучшему и его собственная жизнь и жизнь всей станичной бедноты Ну а народу у вас много за границей Нет, теперь мало в прошлом году брат ездил к беженцам комиссии от советской власти. бородищев ее возглавлял он всех кто в белых из-под палки служил вытащил из маджжури на родину у нас все едняки и бедняки теперь дома только не трех купцов станичного атамана до шести самых отъявленных сволочей из дружинников а в мугаловском как не слыхал То же самое, что и у нас, не вернулись только Коргин, Епиха Козулин, да Кустов Архип с барышниковыми. Этих-то совлачей Бородищев и не приглашал вернуться, а Епиха и мог бы, да не захотел. А как семья его, дом или с ним? Приедешь, узнаешь, а пока давай угощаться будем, — свернул на другое хозяин. Утром, не дождавшись завтрака, уехал Роман от Никишки. Через час увидел с перевала Мунгаловский, и чувство еще неизведанной радости подступило к сердцу, жарким током развелось по жилам. Он постоял, полюбовался утопавшим в черемуховых садах поселком, пашнями на горных склонах, которых было не меньше, чем в прежние годы, синими зигзагами драгоценки, праздничным видом земли и неба, и стал спускаться по желтой, ослепительно блестевшей дороге. Справа от дороги, в неглубокой, залитой солнцем лощине, словно люди с раскинутыми в скорби руками, горюнились кладбищенские кресты. Буйным, нежно-пламенеющим цветом цвели на кладбище дикие яблони, ласково шумели молодые березки. Над ними в синеве заливались веселые жаворонки, но немы безутешно горевали кресты на заросших бурьяном могилах. За годы гражданской войны бревенчатая кладбищенская ограда обветшала и во многих местах повалилась. По всему кладбищу спокойно разгуливали и щипали горные острец овцы и козы, курчавые ягнята бодались на могилах, и никому, видно, не казалось это, как прежде, кощунством. Ведные блюстители обычаев старины либо спали непробудным сном на этом же кладбище, либо доживали свой век, опустившиеся и озлобленные на весь белый свет на постылой чужбине. При виде кладбища на минуту охватило Романа знакомое чувство строгой и умиротворяющей грусти. Он вспомнил про дорогие его сердцу могилы отца и деда и захотел поглядеть на них, поклониться им поясным поклонам. Через широкий пролом в ограде заехал на кладбище, слез с коня и, ведя его на поводу, пошел к могилам. Томимый воспоминаниями, молча постоял над ними, выпал с них сорную траву и пошел обратно. Недавней грусти его как не бывало. Не заслонила она его дом о предстоящей встрече с живыми радостных ожиданий. Он подходил уже к разводившимся воротам, когда внимание его привлек выкрашенный в голубую, выгоревшую от солнца краску, высокий с тремя перекладинами крест. Его недолимо потянуло подойти и узнать, кто из спасенщиков похоронен под нарядным крестом. На средней перекладине креста велась затейливая вязь церковнославянских букв. Подойдя вплотную, стал читать надпись, и вдруг задохнулся от внезапного затопившего душу горя. Надпись гласила, «Здесь похоронена Дарья Епифановна Козулина, безвинно погубленная, двадцати четырех лет от роду. Мир праху твоему, дорогая дочь!» Дарья Епифановна! Словно в беспамятстве повторил шепотом Роман строгие и скорбные слова надписи. — Так вот на что намекал мне Никишка, — подумал Роман, и, обхватив руками крест, медленно опустился к его подножию. Высокий могильный холмик, повитый степным плющом и усыпанный белыми звездами ромашек, источал запахи, от которых кружилась голова и болело сердце. Слишком много хорошего и невозвратного напомнили они Роману. — Эх, да шутка, да шутка, — заговорил Роман, обращаясь к ней, будто к живой, — помнишь, обещал тебе вернуться, встретиться? И вот как довелось повстречаться. И что это приключилось с тобой, что поделалось? А ведь я-то думал, торопился, и вот оно. Прочитав еще раз надпись на кресте, Роман поднялся и походкой смертельно уставшего человека покинул кладбище. За воротами, садясь на коня, долго не мог попасть ногою в стремя. Только выехал на дорогу, как из-под сопки донеслась до него лихая партизанская песня. «Ружья в гору заблистали, три дня с роду дождик лил, против белых мы восстали, Журавлев там с нами был». Спеша и задыхаясь, отчетливо выговаривая каждое слово, пели звонкие мальчишеские голоса. И столько было в их пении удали и задора, столько упоения жизнью, что Роман оживился, словно стряхнул с себя каменную гору. Ему было приятно, что песня, которую сочинили они вдвоем с журавлевским ординарцем Мишкой Ланшуковым, стала достоянием детворы. Ему живо вспомнился июльский день в багдадской тайге. Накануне боя, когда, перебирая лады с синем мехой тальянки, Мишка поделился с ним мечтой о хорошей партизанской песне. «Мотив-то я к ней подобрал, а вот слов подходящих выдумать не могу», — сказал он. Роман согласился ему помочь. И целую неделю бились они потом с Мишкой, чтобы складной и ладной получилась песня. А через месяц ее распевала вся партизанская армия, давно тосковавшая своей собственной песней. Четыре года прошло с тех пор. Много раз слышал Роман свою песню на Шилке и на Амуре, под Волочаевкой и Читой, но никогда она не утешала его так, как утешила теперь. Славно черти поют, позавидовала он, встряхнувшись и заторопил коня, чтобы поскорее увидеть ребят. И он увидел их. Они шли навстречу ему босые в белых и красных рубашках, заломленных на бекрень картузах, с деревянными ружьями за плечами. Завидев его, ребятишки разом смолкли и, сойдя с дороги, остановились. — Здорово, молодцы! — приветствовал их Роман. — Куда путь держите? — Мангир рвать! — ответил самый бойкий парнишка в расстегнутой кумачевой рубахе и, хитро прищурившись, добавил. — А я тебя узнал, дядя. Ты ведь Роман Улыбин. — Верно. А вот я тебя узнать не могу. Чей же ты будешь? Прокопа Носкова. «Ну а вы чьи?» — обратился Роман к остальным, и в ответ посыпались знакомые фамилии Мунгаловых, Лоскутовых, Пестовых, Косых, Назимовых. Поговорив с ребятами, спросил, не знают ли они, где живут теперь его мать и братишка Ганька. «Знаем», — закричали ребятишки все вдруг, — «живут они в Кустовском доме, Ганька-то теперь комсомольский секретарь, спектакли с комсомольцами ставит, да только нас туда не пускает, маленький еще говорит». «Да что вы говорите?» — обрадовался Роман. «Ну, спасибо». А Ганьку я попрошу, чтобы он вас на спектакле пускал. Задаваться ему шибко нечего. И, распрощавшись с ребятами, поехал дальше, переборов в себе полное безучастие ко всему окружающему. Первое, что он увидел в Царской улице, был красный флаг над чупаловским домом. Над окнами дома, выходящими на улицу, были прибиты большие железные вывески, гласившие «Мунгаловский сельский совет», «Мунгаловская изба-читальня». Интересно, кто в сельсовете у нас заворачивает, захотелось узнать Роману. И он придержал коня, глядя на распахнутые настиж окна той половины дома, где, как он знал, находилась прежде спальня Сергея Ильича. Он увидел там сидевшего за столом чернобородого человека в защитного цвета рубахи. Человек заметил его и подошел к окну. Приглядевшись, он в величайшем возбуждении крикнул. «Ребята, да ведь Роман приехал!» Прыгнул из окна. Роман ахнул от счастливого изумления. Он узнал семёна Забережного и, соскочив с коня, бросился к нему навстречу. Пока они обнимали и разглядывали друг друга, из сельсовета прибежали Симон Колесников, Лукашко Ивачев и красивый, по-юношески угловатый парень, смутно напоминавший чем-то покойного деда Андрея Григорьевича. — А это кто? — спросил он у семёна Вот тебе раз, — расхохотался семён родного брата узнать не можешь. — Да как его узнаешь, если он меня перерос? — глядя на счастливо улыбавшегося Ганьку, сказал Роман и протянул ему руку. «Ну, здорово, комсомольский секретарь!» «Здорово!» — солидным боском ответил Ганька, и тут же деловито осведомился. «Совсем или погостить приехал?» «На побывку!» — ответил Роман. А из кустовского дома, кем-то предупрежденная, повязывая на бегу полосатый платок, уже бежала мать. Она плакала и смеялась сквозь слезы, худенькая и совсем седая. Сиявшее над бунгаловским солнце отражалось в ее глазах, которых не замутили все беды и горести, что выпали ей на долю конец романа конец книги Запись произведена студии звукозаписи Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих сентябрь 2003 года редактор студии звукозаписи светлана ходова диктор марина толоконская содержание Часть 1 начало первой дорожки первой кассеты часть 2 конец первой дорожки 2 кассеты часть 3 середина второй дорожки 3 кассеты часть 4 середина третьей дорожки 4 кассеты часть 5 конец 4 дорожки 5 кассеты